Глава 42. Перлайн. Наши дни. Перлайн потерла глаза, в которые словно песка насыпали от постоянного смотрения в экран. За время ее работы, которая составляла два года в отделе особо тяжких преступлений, убийства людей в Дорсете, связанные с деятельностью сект, составляли ноль. Пять лет назад в Шерборне изувечили трёх пони, как подозревалось во время сатанинского ритуала. Но дело так и не было раскрыто, и в нем не упоминались маски. Кроме этого, не нашлось ничего интересного. Она откинулась на спинку своего многострадального кресла, не обращая внимания на его скрип. Дипс может быть прав. Маскарад у кого-то дома. Преступник надел маску просто как часть костюма, ничего зловещего. если не маскарад, то возможно какое-то мероприятие фетишистов. Участники, которых надевают маски, чтобы обострить ощущения и обеспечить анонимность. Должно быть, кто-то шел домой с вечеринки или выскочил покурить или подышать свежим воздухом, не то чтобы воздух был свежим, учитывая жару. Услышал шум в лесу и пошел проверить. Это правдоподобно. Судя по всему, убийца прекрасно управляется с косой, что открывало новую версию. Перелайн поручила двум детективам составить список кос проданных или украденных за последний год и отследить каждую покупку. Шансы небольшие, но тем не менее существует вероятность, что поиски принесут результаты. Перлайн потерла лоб. "Стал бы кто-нибудь будучи на маскараде или даже на более девиантном мероприятии носить с собой косу как часть костюма? Это представляется маловероятным. Но возможно, человек взял ее в доме, где развлекался или живет, услышав подозрительный шум и решив использовать для защиты в случае опасности. Другой вопрос, зачем кому-то коса, кроме фермера, к тому же старомодного. Но если следовать этой логике, ответы может дать опрос людей, живущих рядом с лесом, а конкретно вопрос, не устраивалась ли в ту ночь вечеринка в этом районе. На данный момент обход домов ничего не дал. Похоже, никто ничего не видел и не слышал. К её столу подошёл Касп, раздражённый и мрачный. Мне жаль, но ничего существенного. Я отправил вам рапорт на электронную почту. Сократил до самого важного, но в сущности такой вид маски, который убийца мог носить, а мог не носить, называется вольта или лярва. Есть шесть видов венецианских масок. Подробности вы также найдёте в рапорте. Вольта на итальянском значит лицо, лярва в переводе с латинского привидение. Обычно их носят с треуголкой и накидкой. Насколько я сумел найти, нет никакой связи между этим или любым другим типом венецианских масок и ритуалами. В наше время люди надевают их на маскарады и костюмные вечеринки. Ясно. Дай мне краткую историю, и под краткой я имею в виду мини-кактус на твоем кухонном подоконнике. Касп коротко кивнул. Считается, что история венецианского карнавала восходит к военной победе венецианцев в XII веке. В честь этой победы на площади San Marco устроили народные гуляния. В эпоху Возрождения праздник стал официальным. Маски всегда были важным элементом карнавала. Один ученый утверждает, что skryvat' лицо на публике было ответом на одну из самых строгих классовых иерархий в европейской истории. Во время карнавала венецианцы могли одеваться как хотели, а не согласно правилам, установленным zakonom для их профессии и социального класса. И наверняка их можно купить где угодно. Да, когда я вбил в поисковик купить венецианскую маску Вольта, он выдал тысяч результатов. Ясно. Спасибо. Это отнимет ухила чертовски много времени. Ладно, продолжай искать случаи, которые могут иметь к нам какое-то отношение. Расширь поиск, включив всю страну.